Декабрь. Вселенское возвышенное. Раздвигая границы сознания до пределов возможного. Качество вашего сознания определяется природой ваших повседневных мыслей. Если они постоянно вертятся вокруг одних и тех же навязчивых увлечений и мелочных драм, вы создаете в себе скудный, засушливый, однообразный ментальный ландшафт. И это приносит вам массу тайных страданий. Вместо этого вы должны стремиться направлять свой ум вовне, давать волю воображению, более ярко воспринимать жизнь. Вы сможете расширить свое сознание, если сумеете подключить его к вселенскому возвышенному. Только подумайте о безграничности пространства и времени, о невероятной, потрясающей цепочке событий, порожденных большим взрывом. Вернитесь к истокам бытия нашей планеты посетив некоторые первозданные места. Рассматривайте бесконечную природу человеческого мозга как отражение беспредельности космоса. Поразмышляйте на тему нашей всеобщей смертности. На самом деле вы окружены бесчисленными чудесами. И чем больше вы допускаете их в свое обыденное сознание, тем лучше вам удается преодолевать узы своего разума и оживлять колоссальные силы, дремлющие в нем. Декабрь поможет вам раздвинуть границы сознания до пределов возможного, до вселенского возвышенного. Смерть – наш самый главный страх. Но мы даже не отдаем себе отчета в том, как этот страх воздействует на нас. Он заражает нашу умственную жизнь в целом. Он из-под воль вселяет в нас боязнь жизни. Огромная доля скрытой хронической тревожности, отравляющей существование большинства из нас, коренится как раз в нашем неумении посмотреть в глаза собственной смертности. Мы живем в культуре, которая доводит отрицание смерти до предела, пытаясь изгнать из жизни само присутствие смерти везде, где это возможно. Отправившись в прошлое, вы обязательно заметили бы, что сотни лет назад люди умирают прямо перед вами, на улице или у вас дома. Большинство собственноручно убивало животных для еды. Часто можно было увидеть, как их режут прямо у вас на глазах. Смерть обладала четким присутствием. Она постоянно находилась где-то рядом, поэтому люди все время о ней думали. К тому же смириться с идеей своей смертности помогала религия. А сегодня мы живем совсем в другом мире. Нам приходится подавлять в себе саму мысль о смерти, и мы уже не видим ее повсюду. Смерть отодвинута в больнице, где ее почти никому не видно, и где она тщательно обеззараживается, не только в прямом, но и в переносном смысле. Никто никогда не говорит о ней. Никто не объясняет вам, что умение справиться со страхом смерти, вероятно, самое важное из всех жизненных наук. Но ее никто не преподает. Ваши родители об этом не говорят. И ваша девушка, ваш молодой человек тоже. Никто об этом не говорит. Это какой-то маленький грязный секрет. Но ведь это, по сути, единственная реальность, которая у нас есть. Видите ли, все мы когда-нибудь умрем. Так что, если вы упорно отрицаете это, если вы всячески подавляете в себе эту мысль, а так поступает большинство, она все-таки прорывается наружу потаенными путями. В повседневной жизни вы ощущаете тревогу, потому что не обращаетесь к этому вопросу самому важному из всех. Этот страх заражает ваши каждодневные решения, ваше взаимодействие с людьми, хотя вы сами этого не сознаете. А ведь все очень просто. Вам надо посмотреть в глаза этой боязни и отыскать способы превратить ее в жизненную силу и власть над собственным существованием. Подойдем к этому так. Вы можете умереть завтра же. Это не подвластно вашему контролю. Пусть вы молоды. Пусть вам, к примеру, 24 года. Ну и что? Люди то и дело умирают молодыми. Осознайте, что это означает. Это означает, что у вас ограниченный запас времени. Перед вами не простираются какие-то безбрежные десятилетия. У вас есть мечты, надежды. Вы хотите творить, добиться тех или иных целей. Осознание краткости и хрупкости жизни – создаст у вас ощущение, что следует поторопиться. Вдобавок вы начнете больше ценить все, что вас окружает. Жизнь становится ярче и насыщеннее, когда вы понимаете, что ее могут вырвать у вас из рук в любой момент. Мне дали это понять очень убедительно. Судьба отвесила мне пощучину. Через два месяца после окончания законов человеческой природы у меня случился острый инсульт. Мне очень повезло. Я выжил, и мой мозг функционирует как прежде. Собственно, инсульт длился какие-то минуты. Я находился в коме. Очнувшись, я обнаружил, что вся левая сторона у меня, по сути, парализована. Постепенно в нее вернулось движение. Но мне пришлось столкнуться с этой реальностью буквально сразу же после того, как я написал главу о размышлениях над нашей общей смертностью. Как выяснилось, Я все написал правильно. Теперь я оглядываюсь вокруг на все, что я вижу, на все, чем обладаю. И пережитое мною тогда делает ярче и насыщеннее краски, звуки. Само ощущение связанности с другими людьми стало острее, потому что теперь я по-настоящему сознаю не только собственную смертность, но и смертность близких. Моя подруга может уйти в небытие хоть завтра». Моя мать и моя сестра могут уйти завтра. Мои друзья тоже могут уйти завтра. И мне надо ценить их на более высоком уровне. И мне надо как следует понять. Такое же ощущение имеется у всех. Просто не каждый отдает себе в этом отчет. Зная, что другие люди тоже смотрят этому в лицо, я могу лучше налаживать и поддерживать связь с ними, углублять мою симпатию на самом первозданном человеческом уровне. Умение смотреть в глаза собственной смертности даст вам важнейшую силу – то, что я именую возвышенным. Откуда такое название? Дело в том, что эта сила еще и дает нам понять, как изумителен мир, в котором мы живем, исколь многое мы принимаем как должное, словно думая, что будем жить вечно. Для меня это невероятно важное понятие и очень личное, ведь недавно я сам очень близко подошел к порогу смерти. Представьте, что вы стоите на берегу громадного океана. Вы боитесь этой темной массы воды, поэтому вам хочется отвернуться, отступить. Но я хочу, чтобы вы сели в лодку, отпущенную вам судьбой, и отправились в этот океан. Я хочу, чтобы вы его исследовали. 1 декабря. Бесконечное и потрясающее. Все прочие твари ходят, низко опустив голову и не отрывая взгляда от земли. Но боги пожелали, чтобы человек имел лицо возвышенное, способное поднять взор в небеса. Овидий. Что такое вселенское возвышенное? Это встреча с любым материальным объектом, который воплощает в себе ощущение беспредельности пространства или бесконечности времени. Наши предки понимали эту глубинную потребность человека. В самых разных культурах и цивилизациях планеты они создавали ритуалы, которые пробуждали в человеке осознание существования сил, чье могущество находилось за пределами человеческих возможностей и представлений. Шаманы или старейшины часто служили как бы проводниками в этот неведомый мир. Но в нашей культуре не так-то просто отыскать подобных проводников для того, чтобы встретиться со Вселенским Возвышенным. Более того, мы то и дело наталкиваемся на нечто противоположное. Всякого рода СМИ захватили наше сознание и закармливают нас мелочами и преувеличенными драмами. Если мы ищем возможность расширить горизонты, вырваться из ментальной колеи, нам придется действовать самостоятельно. К счастью, это не так трудно, как нам могло бы показаться, ведь нас окружают воплощения бесконечного и потрясающего. Бесконечное предстает в многообразных обличиях. Тут и тишина, и горизонты, которые видятся бескрайними, и всякие пустые пространства и тому подобное. Важен наш уровень настройки на эти места, наше желание раздвинуть обычные рамки своего существования и мышления выйти за их пределы, и наша готовность отрешиться от всех отвлекающих факторов и раскрыться навстречу первозданной стихии. Мы стремимся не к новым разговорам, а к новым необычным переживаниям. Закон дня Отрешитесь от драм текущего момента и ищите возможность Расширить пределы своего существования и мышления. Закон возвышенного, глава 1. Раздвиньте границы сознания до пределов возможного. Вселенское возвышенное. 2 декабря Самое невероятное событие. Пример чувства возвышенного. Наше размышление о смертности Однако мы можем научить свое сознание этому чувству и с помощью других мыслей и действий. Например, глядя в ночное небо, можно попытаться осмыслить бесконечность Вселенной и безграничную малость нашей планеты, затерянной в космической тьме. Можно встретиться с Возвышенным, размышляя о происхождении жизни на Земле, о том, сколько миллиардов лет прошло с тех пор и как выглядел сам момент зарождения о том, как незначительно была вероятность этого события, учитывая тысячи факторов, которые должны были сойти, чтобы начался великий эксперимент жизни на этой планете. Такие колоссальные промежутки времени и само возникновение жизни превосходят нашу способность выразить их на уровне понятий, и в нас возникает чувство возвышенного. Можно пойти еще дальше. Несколько миллионов лет назад начался человеческий эксперимент когда наша ветвь отделилась от ветви наших первобытных предков. Но из-за природной физической слабости и малочисленности нам постоянно угрожало вымирание. Если бы это более чем вероятное событие все-таки произошло, ведь такое случалось со множеством других биологических видов, в том числе и с другими подвидами человека. Развитие всего мира пошло бы по совсем иному пути. Да и встречи наших родителей – и наше собственное рождение – результат целого ряда случайных встреч, таких же маловероятных, как и события эволюционной истории человечества. Закон дня Ваше нынешнее существование как личности, то, что мы принимаем как должное, – самое невероятное событие, учитывая сколько случайностей, должно было для этого сойтись воедино. Законы человеческой природы. Глава 18. Размышляйте о смертности, присущей всем нам. Закон отрицания смерти. 3 декабря. Повернитесь и посмотрите в лицо собственной смертности. Ведь с так называемой священной ценностью жизни дело всегда обстоит именно так. Мы забываем о ней, пока ею обладаем, и в беспечные часы нашей жизни обращаем на нее так же мало внимания, как на звезды, незаметные при свете дня. Должна сгуститься тьма, чтобы мы осознали величественную красоту звезд над головой. Стефан Свейк. Большинство из нас всю жизнь старательно избегает думать о смерти. Но мысль о ее неизбежности всегда должна маячить в нашем сознании. Понимание краткосрочности жизни наполняет нас ощущением цели, чувством, что мы должны поскорее выполнить стоящие перед нами задачи. Если мы научимся смело смотреть в глаза этой реальности и принимать ее, нам легче будет переносить всевозможные препятствия, расставания, кризисы. Мы обретем ощущение соразмерности, понимание того, что именно по-настоящему важно в нашем недолгом существовании. Люди, как правило, постоянно ищут способ выделиться из толпы и ощутить себя выше окружающих. Вместо этого мы должны прочувствовать смертность каждого, осознать, как она всех нас уравнивает и объединяет. Закон дня Развивая в себе глубинное сознание нашей смертности, мы начинаем ярче и интенсивнее воспринимать все стороны жизни. Законы человеческой природы Глава 18 Размышляйте о смертности, присущей всем нам. Закон отрицания смерти 4 декабря. Вселенная у вас внутри. Я испытываю радость, граничащую со страхом. Я стою на голой земле, но голову мою омывает блаженный воздух, и я мысленно уношусь в беспредельное пространство, и всякое презренное себялюбие исчезает. Я обращаюсь в одно прозрачное глазное яблоко. Я ничто. Я вижу, как меня пронизывают токи Вседержителя. Я Талика, частица Бога. Ральф Уолда Эмерсон Ваш собственный мозг – самая близкая к вам форма бесконечности, размышления о которой, вероятно, приводит в состояние наиболее возвышенного изумления. Только задумайтесь, в коре головного мозга человека примерно миллион миллиардов синапсов, связей между нервными клетками. Как прикинул биолог Джеральд Эдельман, если считать по одному синапсу в секунду, на полный их подсчет у вас уйдет около 32 миллионов лет. А если попытаться подсчитать все возможные пути, какими эти синапсы могут соединяться, то число будет и вовсе гипер астрономическим. Что-то вроде двойки с миллионами нулей. Это больше, чем количество всех положительно заряженных частиц во Вселенной и даже больше, чем общее количество частиц вещества в ней. Нейробиолог Кристоф Кох однажды заявил, что человеческий мозг – самый сложный объект в известной нам Вселенной. Столь же поразительна колоссальная скорость работы человеческого мозга. Внутреннее пространство человеческого мозга подстать внешнему пространству Вселенной. То и другое почти беспредельно по своему размаху. И ведь вся эта скорость и могущество рождаются в органе, состоящем из атомов, базовых химических элементов. Таких же элементов, которые можно найти в горных породах. Закон дня Величие и грандиозность Вселенной поистине внутри нас. Закон возвышенного, глава первая. Раздвиньте границы сознания до пределов возможного. Вселенское возвышенное. 5 декабря. Погружайте сознание в текущий момент. Каждое утро, прежде чем поесть, прежде чем взяться за что-то, я 40 минут медитирую. И это очень насыщенные 40 минут, потому что я опустошаю свое сознание. Я прилежно делаю это каждое утро, вот уже почти 10 лет. И я жалею, что не начал делать этого раньше. Вы можете решить, ну подумаешь, 40 минут. Но это очень интенсивное упражнение и чрезвычайно трудное. Попробуйте-ка угомонить свой ум хотя бы на полчаса, и вы поймете, насколько это сложная задача. Но способность фокусировать и успокаивать ум Фантастически мощная штука. У людей вся путаница происходит из-за мыслящего неуемного ума. Посмотрите на какого-нибудь гольфиста, который готовится нанести 20-футовый удар по последней 18-й лунке. Или на бейсбольного беттера в конце последнего, 9-го ининга, после двух аутов. Или на кикера в американском футболе, когда он должен забить гол с игры, иначе команда проиграет. Все они думают. И это думанье мешает физическому процессу. Даже если вы наработали отличную мышечную память, мышление вас то и дело будет подводить. Вот почему самураи так увлекались дзен-буддизмом и медитацией типа дза-дзен. Вам кажется, что гольфист, беттер или кикер находятся в трудной ситуации, под давлением. Но когда идет бой на мечах, это же вообще вопрос жизни и смерти. Если самурай не сумеет успокоить мыслящую часть своего сознания, он погибнет. Дзен-буддизм дает способ изменить нашу ментальную составляющую. Он обеспечивал самураям ментальный контроль. Он позволял им слиться с текущим моментом. Закон дня Это самый сильный момент, которого вы можете достигнуть в спорте или любом другом виде человеческой деятельности. Когда вы больше не думаете и в полной мере отдаетесь мгновению. Каждый день тренируйтесь, в течение какого-то времени, всецело сосредоточиваясь на текущем моменте. Роберт Грин. Мастерство и исследование. Обретая мастерство. Беседа с Майклом Жерве. 25 января 2017 года. 6 декабря ⁇⁇ живое время или мертвое время? Виверсон Том Морт ⁇⁇ живите, не тратя времени зря. ⁇ Французский ⁇ политический лозунг ⁇⁇⁇ Время, когда вы живы, единственное истинное имущество, которым вы обладаете. Все прочее, что у вас есть, можно отобрать. Ваших родных, ваш дом, ваши машины, вашу работу. Время, в течение которого вы живы, единственное, что реально принадлежит вам. Но вы можете бездарно разбазаривать его, например, работая на других. Они завладевают вашим временем, и вы порой страдаете из-за этого. Или, скажем, вы можете тратить его зря, когда тянетесь за внешними удовольствиями и отвлекающими факторами, проводя отпущенное вам время в качестве раба всевозможных страстей и увлечений. Но вы можете сделать время, когда вы живете по-настоящему вашим собственным. Стать его подлинным хозяином. Добиться, чтобы каждое мгновение было прожито не напрасно. Если у вас это получается, время становится действительно вашим. Оно живет внутри вас. Оно растет, словно зеленая трава. Вы им владеете, и вы сами делаете так, чтобы оно росло. Есть и другой способ посмотреть на это. Я его всегда использую. Речь идет о подлинном овладении важными вещами. Все, что вы делаете в жизни – процесс, в течение которого вы подчиняете себе свое время, свои идеи, свою умственную энергию. Пусть все это станет по-настоящему вашим. Закон дня Не теряйте ни одной минуты. Сделайте сегодняшний день по-настоящему вашим. И неважно, стоите ли вы в пробке, болеете в постели или вкалываете много часов подряд. Дейли Стоик. Роберт Грин о понятии живого времени и мертвого времени. YouTube. 10 мая 2020 года. 7 декабря Пуля в бок На нас вдруг надвинулась реальность самой смерти Это было как пуля в бок Нас охватило чувство драмы, чувство трагического, бесконечного. Оно наполнило нас скорбью, но еще сильнее недоумением. Фланере О'Коннор. После того, как в 25-летнем возрасте у нее проявилась волчанка. Фланери О'Коннор 13 лет смотрела в дуло, нацеленного на нее ружья и отказывалась отводить взгляд. Она сама сделала такой выбор. Использовать свой смертельный недуг как средство для того, чтобы прожить остаток жизни как можно более насыщенно. Для Фланери постоянная близость смерти стала призывом заставить себя действовать безотлагательно, разжечь в себе удивление перед тайнами жизни. Она использовала неотвратимость скорого конца, дабы понять, что по-настоящему значимо. Это осознание помогало ей избегать пустяшных забот, так сильно отягощавших других. Оно позволяло ей как следует закрепиться в настоящем, ценить каждое мгновение, каждую встречу. Чаще всего мы читаем такие истории с некоторым чувством отстраненности. Мы невольно испытываем облегчение, понимая, что находимся в значительно лучшем положении. Но это серьезнейшая ошибка. Ощущая смерть как нечто близкое и осязаемое, Фланери О'Коннор получила преимущество перед нами. Она чувствовала, что обязана посмотреть смерти в лицо, использовать свое осознание близкого конца. Мы же, как правило, имеем возможность уклоняться от этой мысли, воображая, что перед нами лежат бескрайние просторы времени и бесцельно блуждаем по жизни. Когда же реальность настигает нас, когда мы получаем собственную пулю в бок в виде непредвиденного кризиса в карьере, мучительного разрыва отношений, смерти близкого человека или собственной опасной болезни, мы им обычно не готовы справиться с таким ударом. Закон дня Судьба Флана Рио Это и наша судьба. Все мы находимся в процессе умирания. Все мы стоим перед лицом неопределенностей. Законы человеческой природы. Глава 18. Размышляйте о смертности, присущей всем нам. Закон отрицания смерти. 8 декабря. Наладьте связь с тем, что больше вас. В 1905 году 23-летняя писательница Вирджиния Вулф впервые после детских лет вернулась в Корнуолский приморский домик, где ее семья провела не одно идеалистическое лето. Мать Вирджинии умерла, когда девочке было всего 13. А незадолго до этого возвращения скончались ее отец и самая близкая из сводных сестер. Писательница впала в глубокую депрессию. Едва приблизившись к этому английскому коттеджу, она словно бы увидела населяющие его призраки всех, кто умер и уехал, образы тех, кого она помнила с детства. Заброшенный дом с его ветшающей обстановкой, надолго оставленный без присмотра, неслышно говорил ей о безжалостном течении времени. А снаружи доносился ритмичный шум волн, который был точно таким же за миллионы лет до нас, и останется таким же еще миллионы лет после нас. Это вызывало в ней всепоглощающее ощущение бесконечности. Соединившись с чем-то неизмеримо более масштабным, чем она сама, Вирджиния заново пережила ощущение своего детства, его особую яркость и напряженность. Такая встреча со Вселенским Возвышенным позволила ей осознать истинные, невеликие масштабы ее собственных невзгод, ее собственную депрессию. На протяжении 30 лет она то и дело возвращалась в эти места, и они помогали ей исцелиться. В свое время она обессмертит эти переживания в полуавтобиографическом романе «На маяк». В марте 1941 года Вилл все-таки покончила с собой, утопившись в реке Ус, неподалеку от дома, где она тогда жила, в предсмертной записке, адресованной мужу. Она писала, что снова сходит с ума и больше не может бороться. Это произошло на фоне самого мрачного для Британии этапа Второй мировой войны. Закон дня Можете попытаться проделывать нечто подобное по мере того, как вы становитесь все старше. Возвращайтесь в места, памятные вам с юности или детства. Ощутите, как вас охватывает поток времени, и соедините это с вечным круговоротом природы, ведь вы ее часть. Закон Возвышенного. Глава 1. Раздвиньте границы сознания до пределов возможного. Вселенское Возвышенное. 9 декабря. Встречи с надчеловеческим и с бесконечным. Если бы врата восприятия были чисты, все предстало бы перед человеком в своем истинном виде, бесконечным. Уильям Блейк Большинство из нас редко покидает тот человеческий пузырь, внутри которого мы обитаем. Мы погружены во все эти слова, символы, материальные конструкции, в прирученную природу, накладывающую отпечаток человеческого почти на все, что мы видим. Чтобы покинуть этот пузырь, недостаточно уехать куда-нибудь в глушь, в дикие неизведанные места. Обычно вы все равно берете с собой и свои гаджеты, и мысли, преследующие вас повсюду, куда бы вы ни направлялись. Ваш мозг слишком закоснел в определенных паттернах мышления. Чтобы по-настоящему достучаться до Вселенского возвышенного из любого места, куда вы отправитесь, вы должны сделать следующее. Во-первых, Посещайте места, где человеческое влияние совсем отсутствует или едва различимо. К счастью, для таких приключений незачем забираться далеко. Подобных мест полно вокруг вас, и доехать до них нетрудно. Проникайте туда как можно глубже. Во-вторых, при этом оставьте дома как можно больше всяких высокотехнологических устройств, которые обычно таскаете с собой. В этом более обнаженном состоянии Радуйтесь любым физическим вызовам и даже угрозам, с которыми вы можете справиться. В-третьих, лишившись обычных для вас отвлекающих факторов, попытайтесь отказаться от всех своих паттернов мышления и восприятия. Вы словно бы отправляетесь в прошлое. Ощутите древность этих мест, черты той земли, которая существовала задолго до того, как человек стал главным на этой арене. Пусть элементы этих пейзажей заполнят ваше сознание. Почувствуйте, как вы сливаетесь с ними. Вернувшись в привычную среду, заметьте, насколько по-другому вы стали воспринимать окружающее. Возможно, в вас произошли и внутренние перемены. Обратите внимание и на них. Закон дня Сегодня же выберитесь за пределы человеческого пузыря. Закон возвышенного, глава 1. Раздвиньте границы сознания до пределов возможного. Вселенское возвышенное, 10 декабря. Умейте видеть целое. Мы, люди, склонны видеть все по отдельности. Мы воспринимаем себя и других, как изолированных личностей, не понимая, что само наше существование, сознание, мозг, психология во многом зависят от длинного ряда наших предшественников, всех тех, кто жил до нас. Глядя на других животных, мы воображаем, будто между нами ими пропасть, через которую не перекинуть мост. Нити, что соединяют все формы живого, попросту не видны нам а значит не входит в наше обыденное сознание. Но вы должны научиться иначе мыслить и иначе чувствовать, постоянно стремиться выискивать эти тайные нити. Представьте, что есть некое целое, а все события, явления и тому подобное – его части. Это целое – ваша психология и все подсознательные мотивы, зародившиеся в вас, начиная с раннего детства. Целое – вы сами. И всевозможные влияния на вашу жизнь со стороны родителей, друзей, общества, культурного духа времени. Zeitgeist. Целое вы и все былые поколения людей, которые сформировали мир, где вы сейчас живете. Наконец, целое это вы и все формы живых существ, которые в ходе эволюции привели к появлению человека и которые, по сути, живут внутри вас. Закон дня Глядя на мир, перестаньте зацикливаться на всех отдельных формах, которые вы видите. Рассматривайте их как нечто единое, как дрожащую пульсирующую паутину, которая тянется от далекой древности. Она появилась около 4 миллиардов лет назад. К настоящему. Вы крошечная, но необходимая точка на одной из ее нитей. Закон возвышенного. Глава 2. Очнитесь и осознайте, как странно быть живым. Биологическое возвышенное. 11 декабря. Детское ощущение масштаба. Если бы мы сумели честно заглянуть в себя, многим из нас пришлось бы сознаться, что их жизнь протекает довольно скучно. Мало что меняется, мало что нас удивляет. В нашей жизни явно чего-то не хватает. Но не так-то просто в точности указать, чего именно. Ощущая это беспокойство, мы отправляемся в путешествие, затеваем роман, меняем работу, лишь бы как-то встряхнуться. Но когда новизна стирается, к нам возвращается ощущение пресности существования. Вместо того, чтобы отыскивать конкретные источники проблемы, Давайте попробуем атаковать ее под иным углом, так сказать, более глобальным. Возможно, главный источник скуки жизни в общем ощущении масштаба, которое развивается в нас во взрослые годы. Надо разобраться, какую роль оно играет в наших эмоциональных состояниях. А для этого следует оглянуться на наше детство, когда мы смотрели на мир совсем иначе. Основополагающая реальность детства в том, что мы очень малы и слабы по сравнению почти со всем, что нас окружает. Вокруг всякие предметы и силы, которые гораздо больше и или могущественнее нас. Деревья, здания, холмы и горы, океан, бури, социальная жизнь взрослых. И это ощущение собственной малости порождает в ребенке острое любопытство по отношению к миру. Пытаясь хоть как-то понять окружающий мир, мы можем как бы уменьшить его в размерах, сделать менее пугающим. А поскольку мы были такими маленькими, а мир таким громадным, все, что мы видели, казалось нам новым, чудесным, полным загадок. Закон дня. Попытайтесь сегодня воспринимать мир с тем же ощущением масштаба, которое было у вас в детские годы. Закон возвышенного. Глава 1. Раздвиньте границы сознания до пределов возможного. Вселенское возвышенное. 12 декабря. Жизнь и смерть. Мы боимся старости, хотя, быть может, никогда до нее не доживем. Жан де Лабрюер. Контраст между жизнью и смертью можно описать так. Смерть – абсолютно статичное состояние, без всякого движения, без изменений, если не считать разложения. В смерти мы отделены от других. Мы совершенно одни. А жизнь – воплощенное движение, бесчисленные связи с другими живыми существами, колоссальное разнообразие биологических форм. Отрицая и подавляя мысль о смерти, мы подстегиваем свои опасения и внутренне все больше напоминаем мертвецов, все больше отдаляемся от других людей, все больше предаемся привычным, повторяющимся мыслям и в целом все меньше двигаемся и меняемся. Но знакомство со смертью, близость смерти, способность смотреть в лицо мысли о смерти оказывают парадоксальное действие. Мы ощущаем себя более живыми. Закон дня Налаживая связь с реальностью смерти, мы теснее соединяемся с реальностью и полнотой жизни. Пытаясь отделить смерть от жизни и подавляя в себе осознание смерти, мы невольно проделываем нечто противоположное. Законы человеческой природы Глава 18 Размышляйте о смертности, присущей всем нам Закон отрицания смерти 13 декабря. Как смотреть на мир? Представьте, что вы исследователи. Вам даровано сознание, и вы стоите перед бескрайней, неизведанной вселенной, которую человечество только-только начало изучать. Люди, как правило, предпочитают упорно цепляться за горстку идей и принципов, многие из которых впитаны еще в детстве. Они втайне боятся незнакомого и неопределенного. Они заменяют любопытство убежденностью. К 30 годам они ведут себя так, словно знают уже все на свете. Но вы первопроходец, поэтому должны отбросить эту уверенность. Теперь вы в постоянном поиске новых идей и способов мышления. Вы не ставите границ своему разуму. Он может бродить, где ему заблагорассудится. И вас вовсе не тревожат внезапно возникающие логические неувязки или неожиданное появление идей, прямо противоречащих тому, во что вы верили всего несколько месяцев назад. Идеи служат для того, чтобы с ними играть. Если держаться за них слишком долго, они мертвеют. Вы возвращаетесь к детскому состоянию души, к любознательности, которая была свойственна вам еще до того, как развилась ваше «я», и ваша правота стала для вас важнее, чем связь с окружающим миром. Вы исследуете все формы знания, взятые из всех цивилизаций и исторических периодов. Вы с готовностью принимаете вызов. В частности, будьте готовы погрузиться в тайны, которые поверяет вам ваше же бессознательное. В то, что приходит в снах, в минуту усталости. Те подавляемые желания, что порой прорываются наружу. Вам нечего опасаться, нечего подавлять. Бессознательное просто еще один мир, который вы будете свободно исследовать. Закон дня. Открывая свое сознание таким путем, вы сумеете выпустить наружу нереализованные творческие силы и подарите себе несравненное мыслительное удовольствие. Законы человеческой природы. Глава 8. Изменяйте обстоятельства, сменив установки. Закон самосаботажа. 14 декабря. Освободитесь от привычек и банальности. Прекрасное ограничено, возвышенное же безгранично. Как и разум в присутствии возвышенного, пытающийся вообразить невозможное страдающий от неуспеха таких попыток, но наслаждающийся самой их колоссальностью. Иммануил Кант Мы можем приблизиться к возвышенному, размышляя о других формах жизни. Наше восприятие реальности определяется нашей нервной системой и органами чувств, но та реальность, которую воспринимают летучие мыши, получающие информацию о мире главным образом с помощью эхолокации, совсем иного порядка. Они способны уловить то, что недоступно человеческой системе восприятия. Каковы другие компоненты мира, которые мы не в состоянии воспринять? Эти другие реальности, невидимые для нас. Последние открытия в большинстве естественных наук создают этот эффект просветления. А при чтении статей в любом научно-популярном журнале у вас непременно возникнут кое-какие мысли о возвышенном. Кроме того, мы можем открывать для себя такие уголки планеты, где настройки нашего внутреннего компаса сбиваются. Страны с совершенно иной культурой. Места, где человеческий фактор кажется особенно ничтожным. Например, открытое море. Громадные засниженные просторы. Высокая гора. Физическое присутствие рядом с тем, что неизмеримо больше нас, неизбежно переворачивает наше обычное восприятие согласно которому мы – центр мироздания и мира всех вещей. Закон дня Перед лицом возвышенного мы испытываем некую дрожь – предощущение самой смерти. Мы понимаем, что столкнулись с чем-то слишком огромным, чтобы наше сознание смогло охватить это в полной мере. И на какое-то мгновение это дает нам встряску, временно избавляет от высокомерия, освобождает от губительной хватки привычек и банальности. Законы человеческой природы. Глава 18. Размышляйте о смертности, присущей всем нам. Закон отрицания смерти. 15 декабря. Осознавайте смерть на физическом уровне. Всегда делайте то, что вы боитесь делать. Ральф Олд Эмерсон. Самураи считали, что средоточие наших наиболее чувствительных нервов и нашей связи с жизнью – живот, нутро. Для них это было также центром нашей связи со смертью. Они стремились как можно глубже размышлять об этом ощущении, развивая в себе плотское физическое осознание смерти. Нечто подобное можно ощутить в костях, если мы испытываем усталость. Вещественность смерти можно зачастую прочувствовать в момент засыпания, когда мы ощущаем, как переходим из одной формы сознания в другую. В этом соскальзывании есть нечто, напоминающее смерть. И тут нечего бояться. Наоборот, двигаясь в этом направлении, мы можем серьезно уменьшить свою хроническую тревожность. Закон дня Можно задействовать ресурсы нашего воображения, представляя себе день собственной смерти. Где мы при этом могли бы находиться? Каким образом мы могли бы умереть? Надо стараться представить себе это как можно ярче и нагляднее, понимая, что последний момент может наступить хоть завтра. Законы человеческой природы. Глава 18. Размышляйте о смертности, присущей всем нам. Закон отрицания смерти. 16 декабря. На пороге смерти. Вы можете уйти из жизни прямо сейчас. Пусть осознание этого определяет то, что вы делаете, говорите, думаете. Марк Аврелий. Есть книги, которые были написаны людьми, в тот или иной момент оказавшимися на пороге смерти. Это захватывающее чтение. Вот примерный механизм воздействия таких переживаний на человека. Обычно мы идем по жизни словно в полудреме, не особенно обращая внимание на происходящее вокруг, вечно глядя внутрь себя. Огромная доля нашей умственной деятельности посвящена фантазиям и обидам, которые носят исключительно внутренний характер и практически не связаны с реальностью. Но внезапная близость смерти резко пробуждает нас. Всем телом мы откликаемся на угрозу и наше внимание обостряется. Мы ощущаем прилив адреналина. Кровь начинает активнее поступать в мозг и в нервную систему. Поэтому наше сознание оказывается более сосредоточенным, и мы замечаем новые для себя детали, по-новому видим лица других. Ощущаем бренность всего, что нас окружает, и наша эмоциональная реакция становится более глубокой. Этот эффект может длиться несколько лет или даже десятилетий. Закон дня Конечно, такой опыт невозможно воспроизвести намеренно, не подвергая риску свою жизнь. Но мы вполне можем добиться такого эффекта, пусть и не столь сильного, с помощью метода малых доз. Мы должны начать с размышлений о собственной смерти, стремясь мысленно превратить ее в нечто более реальное, более зримое. Законы человеческой природы. Глава 18. Размышляйте о смертности, присущей всем нам. Закон отрицания смерти. 17 декабря. Осознайте бренность всего сущего. Если бы человеческая жизнь была вечной и не исчезала бы в один прекрасный день, подобно России на равнении Адасии, и не рассеивалась бы, как дым над горой Тарибы, не было бы в ней столько скрытого очарования. В мире замечательно именно непостоянство. Юсида Кенко. Записки от скуки. Попытайтесь смотреть на мир так, словно вы в последний раз видите и слышите все это окружающих людей, повседневные картинки и звуки, шум машин, пение птиц, вид из окна. Представьте, как все это будет продолжаться без нас. А потом вы вдруг почувствуете, как будто возвращаетесь к жизни, и эти же подробности и мелочи предстанут перед вами в ином свете. Вы уже не будете принимать их как должные. Вы перестанете воспринимать их лишь краем глаза. Краем уха. Как следует осознаете бренность всех форм жизни. Нам кажется, что все вокруг нас прочно и стабильно, однако это лишь иллюзия. Не следует бояться уколов горечи, которые порождаются таким восприятием. Обычно наши эмоции теснятся вокруг наших собственных потребностей и забот. Теперь же они раскрываются навстречу миру и мучительной яркости самой жизни. И мы должны это приветствовать. Закон дня. Сегодня же ненадолго притворитесь, будто видите все в последний раз. Законы человеческой природы. Глава 18. Размышляйте о смертности, присущей всем нам. Закон отрицания смерти. 18 декабря. Вырабатываете в себе ощущение безотлагательности. Жизнь-дар. Жизнь-счастье. Каждая минута могла быть веком счастья. Сижене si саве. Если бы молодость знала. Французский. Теперь, переменяя жизнь, перерождаюсь в новую форму. Брат, клянусь тебе, что я не потеряю надежду, И сохраню дух мой и сердце в чистоте. Я переражусь к лучшему. Федор Достоевский. Отказываясь от осознания смерти, мы вырабатываем искаженное отношение к времени. Нам всегда кажется, будто у нас больше времени, чем на самом деле. Наши мысли невольно устремляются в будущее, туда, где непременно сбудутся все наши надежды и желания. Если у нас есть план, Нам часто трудно взяться за дело с надлежащим рвением. Может быть, сейчас нас тянет поработать над достижением другой цели. Они все такие заманчивые, такие разные. Как же мы можем полностью уйти в работу над чем-то одним? В нас возникает тревожность. Мы чувствуем, что надо что-то сделать, но вечно откладываем это, распыляя силы. А потом, если нас вынуждают закончить проект к конкретному сроку, дремотное отношение к времени рассыпается в дребезги. Откуда-то берется сосредоточенность, и мы делаем за несколько дней то, что следовало бы делать несколько недель или даже месяцев. Это изменение, возникшее из-за приближения дедлайна, имеет и физическую составляющую. В крови увеличивается содержание адреналина, а это наполняет нас энергией, И способствует концентрации. Сознание получает творческий импульс. Возникает бодрящее чувство полного единения тела и ума, работающих на одну единственную цель. Чувство, которое мы сегодня редко испытываем, отвлекаясь то на одно, то на другое. Закон дня. Мы должны воспринимать нашу смертность как постоянно маячащий перед нами дедлайн. И тогда она будет оказывать на все наши действия примерно такой же эффект. Законы человеческой природы. Глава 18. Размышляйте о смертности, присущей всем нам. Закон отрицания смерти. 19 декабря. Ощущайте себя переродившимся. Жизнь – постоянный процесс умирания. Артур Шопенгауэр В декабре 1849 года 27-летний Достоевский сидел в тюрьме по ложному обвинению в заговоре против царя. Внезапно его и нескольких других узников привезли на гвардейский плац в Санкт-Петербурге, где арестантам объявили, что сейчас их казнят. Смертный приговор стал для них полнейшей неожиданностью. У Достоевского было всего несколько минут на то, чтобы подготовиться к встрече с расстрельной командой. В эти мгновения его охватили чувства, которых он никогда не испытывал прежде. Он заметил, как лучи солнца падают на купол собора, и подумал, что жизнь так же мимолетна, как эти лучи. Все казалось ему более ярким и живым, чем обычно. Он обратил внимание на выражение лиц своих собратьев-заключенных. Они храбрились, но он видел, что за этой маской прячется ужас. Казалось, их мысли и чувства стали для него совершенно прозрачны. Но в самый последний момент на площадь выехал царский представитель, объявивший, что смертный приговор заменяют на несколько лет каторжных работ в Сибири. Невероятно потрясенный соприкосновением с казавшейся неминуемой смертью, Достоевский ощутил себя совершенно переродившимся. Этот опыт оставался с ним на протяжении всей дальнейшей жизни, углубляя его эмпатию, усиливая его наблюдательность. Нечто подобное переживают все, кто столь же глубоким и личным образом столкнулся со смертью. Закон дня Представьте, что вас помиловали на эшафоте. И что теперь каждый ваш новый день словно подарок. Вы ведь не ожидали, что вам доведется его прожить. Живите в соответствии с этим ощущением. Законы человеческой природы. Глава 18. Размышляйте о смертности, присущей всем нам. Закон отрицания смерти. 20 декабря. Осознавайте, что по-настоящему важно. Ты ведешь себя как смертный во всем, чего страшишься, и как бессмертный во всем, чего желаешь. Сынека Нам нужно добиваться целей, доделывать проекты, улучшать отношения. Вполне может статься, что это наш последний проект такого рода, наша последняя битва на этом свете. Ведь жизнь полна неопределенности. Поэтому мы должны отдавать тому, что сейчас делаем, все свои силы и внимание. Благодаря этому постоянному осознанию мы сможем увидеть то, что по-настоящему значимо, и понять, что мелкие склоки и побочные занятия – лишь раздражающие пустяки, которые отвлекают от главного. Мы хотим чувствовать истинное удовлетворение, которое появляется, когда сделаешь что-то важное. Надо уметь забыть о самомнении в этом ощущении потока, когда наш ум сливается с тем, над чем мы работаем. Когда же мы оторвемся от работы, все удовольствия и развлечения, за которыми мы порой гонимся, приобретут для нас особое значение и яркость. Ведь теперь мы понимаем их эфемерность. Закон дня Пусть осознание скоротечности жизни подсвечивает ваши повседневные действия Законы человеческой природы. Глава 18. Размышляйте о смертности, присущей всем нам. Закон Отрицания смерти. 21 декабря. Пусть осознание смерти сотрет различия между нами. Еще один чумной год всех нас примирил бы. Близкое соседство смерти или болезни, угрожающей смертью, выгнало бы всю присущую нам желчность, покончило бы со всякой враждебностью и заставило бы взглянуть на многие вещи иными глазами. Даниэль Дефо. Дневник чумного года. В 1665 году по Лондону прокатилась страшная чума. От болезни умерло около ста тысяч жителей города. Даниэлю Дефо тогда было всего 5 лет. Но эпидемия надолго осталась в его памяти. Лет через 60 он решил показать тогдашние лондонские события сквозь призму восприятия не ребенка а взрослого. Использовав собственные воспоминания, многочисленные исследования И дневник своего дяди он написал роман Дневник чумного года. В разгар мора Рассказчик отмечает странное явление. Лондонцы начали относиться друг к другу куда более сочувственно, чем обычно. Привычные различия между ними, в частности религиозные, стирались. Опираясь на философию жизни с учетом смерти, мы должны искусственным образом воспроизвести очищающее действие чумы на наш привычный эгоизм и склонность разбиваться на племена. Начнем мы с малого. Посмотрим на людей окружающих нас дома и на работе, и представим себе их смертность и то, как она изменит наши к ним отношения. Закон дня Учитесь чувствовать уязвимость других по отношению к страданиям и смерти, а не только свою собственную. Законы человеческой природы. Глава 18. «Размышляйте о смертности, присущей всем нам». Закон отрицания смерти. 22 декабря. Высшая степень глупости. В жизни человека происходят лишь три события – рождение, жизнь и смерть. Он не сознает, как рождается. Он умирает в мучениях, а жить он и вовсе забывает. Жан де Лабрюер Меня часто спрашивают, что я думаю о поветрии, охватившем сегодня Кремниевую долину. Там хотят научиться откладывать смерть на неопределенный срок или вообще отменять ее. По-моему, это высшая степень глупости. Я уже не один год против этого восстаю. Получается, вы удираете от той единственной реальности, которая по-настоящему существует. Можно долго спорить о том, что есть реальность. У нас она своя собственная. Летучая мышь или муха видят мир совсем по-другому. У нас нет дара эхолокации. Вообще, у каждого живого существа своя реальность. Но можно сказать, что у всех нас есть нечто общее. Каждый рождается и умирает. А идея о том, чтобы избежать смерти, продлить собственную жизнь – сущий эгоизм и нарциссизм. Что если каждый захочет продлить свою жизнь лет на 50 или на 100? Что случится тогда с нашей бедной планетой? На Земле и без того обитает примерно 8 миллиардов человек. Люди должны умирать, иначе нам не хватит ресурсов, не хватит воздуха для дыхания, воды для питья. Поэтому, пытаясь как-то продлить свою жизнь, вы тем самым выпячиваете себя, ставите себя в приоритетное положение. Вы собираетесь еще больше упиваться своим «я», потреблять все больше энергии, занимать все больше места в мире, чтобы у нас на Земле жило уже не 8, а 15 миллиардов человек. Это же просто безумие, вам не кажется? Это высшая степень глупости и безумия. Закон дня Отрицание собственной смертности и борьба со смертью – высшая форма человеческой глупости. Наибольшее оскорбление, какое можно нанести человеческой природе. Думаете, вы способны выйти за ее пределы? Нет, у вас это никогда не получится. Ваша природа определяет вашу сущность. Законы человеческой природы Интервью с Робертом Грином. sci стойком 23 октября 2018 года. 23 декабря. Избегайте псевдовозвышенного. Сегодня перед нами стоит особая проблема. Мы чересчур проникнуты скептицизмом, чтобы задумываться о таком старомодном понятии, как возвышенное. Кажется, что оно связано с различными религиозными приживаниями, из которых мы вроде бы давно выросли. Но всякий раз, когда мы пытаемся подавлять или отрицать что-нибудь настолько естественное, настолько глубоко впечатавшееся в нашу психологическую структуру, происходит одно и то же. Подавленное желание возвращается в извращенных формах. Мы будем называть такие явления термином псевдовозвышенные. Прийти к псевдовозвышенному можно через наркотики, алкоголь и другие виды стимуляторов. Псевдовозвышенного можно достичь с помощью видеоигр или порнографии, где уровень насилия и чувственной стимуляции должен постоянно нарастать, потому что иначе эффект со временем слабеет. А еще есть всевозможные секты. Они становятся каналом для реализации ярости и беспокойства дремлющих во многих из нас. Состоящим в этих группах людям может почудиться, что они на время вырвались из банальности собственной жизни. Но ореол благородного дела скоро тускнеет, и приходится искать следующее. Кроме того, в наш век технология как таковая может стать новой религией. Мы уверяем себя, что с помощью высоких технологий способны разрешить любую проблему. Но все это ложные формы. И причина здесь проста. Истинное возвышенное может становиться порождением какого-то внешнего источника. Скажем, когда вы смотрите на высокую гору, или созерцаете ночное небо, или встречаетесь с животным, или обмакиваете пирожное в чай, или испытываете какое-то сильное переживание вместе с другими или по-настоящему влюбляетесь в человека. Однако во всех таких случаях трансформация происходит внутри нас. Меняется наше восприятие. Наше сознание вырывается за пределы замкнутого круга. И отныне мы видим мир по-иному. Закон дня всевдовозвышенное приходит из внешних источников и не оставляет в нас долгосрочных внутренних изменений. Все нездоровые зависимости – суть ложные и извращенная форма возвышенного. Закон возвышенного. Введение. 24 декабря. Гибельная позиция. С тех пор, как существуют армии, полководцы размышляют. Как мотивировать своих солдат? Как сделать так, чтобы они сражались более агрессивно, более отчаянно? Некоторые военачальники полагались на свое пламенное красноречие. И те из них, кто отличался выдающимися ораторскими качествами, добивались некоторого успеха. Но больше двух тысяч лет назад китайский стратег Сундзи провозгласил, что выслушивание речей пусть даже самых зажигательных. Занятия слишком пассивные, чтобы оказывать долгосрочное воздействие. Вместо этого Суньцзы говорил о гибельной позиции. Месте, где армия прижата к склону горы, реке, краю леса или другому объекту местности. И откуда ей невозможно отступить. Когда отходить некуда, рассуждал Суньцзы, войско бьется с удвоенным или даже утроенным воодушевлением по сравнению с боем в чистом поле, ибо близость смерти здесь ощущается на внутреннем уровне. Сунь выступал за то, чтобы намеренно располагать воинов на гибельных позициях, дабы создать для них это преимущество отчаяния, заставляющее людей биться, как сущие дьяволы. Миром править необходимость. Люди меняют свое поведение лишь в тех случаях, когда вынуждены это делать. Они ощущают безотлагательность и настоятельную потребность, лишь когда от этого действительно зависит их жизнь. Закон дня Намеренно ставьте себя в ситуации, когда на карте стоит слишком многое, чтобы зря тратить время или другие ресурсы. Если вы не можете себе позволить проиграть, вы и не проиграете. Выбирайте для себя гибельные позиции, где вы приперты к стенке и где вы должны биться как безумец, чтобы выйти из этой переделки живым. 33 стратегии войны. Стратегия четвертая. Создавайте ощущение срочности и отчаянной необходимости. Стратегия убойной позиции. 25 декабря. Пройдет и это. Человеческое сознание затормаживает течение времени, создавая для нас статичные образы окружающих людей, нашей культуры и цивилизации, нашего восприятия собственной личности. Но если бы мы сумели по-настоящему ощущать эволюцию, мы осознали бы, что все это – лишь приходящие тени в бесконечном потоке. Каждую минуту каждого дня мы становимся старше. Каждая встреча с другими изменяет наши идеи, придает им немного иную форму. Мы словно произведение, над которым идет постоянная работа. Мы вечно трансформируемся. Гераклит однажды изрек. Нельзя вступить в одну и ту же реку дважды. И река не та, и ты уже не тот. Эволюция требует этого вечного и непрерывного потока а также периодических циклов массового уничтожения, чтобы освобождать место для новых форм и новых экспериментов. Но мы, люди, отдаем себе отчет в собственной смертности и отшатываемся от нее. Мы крепко держимся за прошлое и мысленно тормозим этот поток. Мы упорно цепляемся за свои обиды и даже за свои страдания, а не только удовольствия в попытке создать иллюзию внутреннего постоянства и стабильности. Вместо этого мы должны научиться в полной мере принимать все разлуки и расставания, которые навязывает нам жизнь. Именно непостоянство, бренность наших переживаний и всех живых существ, окружающих нас, придает всему этому особую значимость. Позволяет воспринимать все это с такой мучительной остротой. Научитесь утешаться тем, что ничто не длится долго. Ни депрессия, ни разочарование. Возвышенность мира вокруг нас лишь подчеркивается нашим знанием о том, насколько краток тот срок, на протяжении которого нам суждено все это наблюдать. Закон дня Отпустите прошлое, и пусть вас подхватит поток жизни со всей его силой и энергией. Закон возвышенного. Глава 2. Очнитесь и осознайте, как странно быть живым. Биологическое возвышенное. 26 декабря. Путешествие по глобальному мозгу. Вы в каком-то смысле становитесь своими мыслями, тем, что вы думаете. Повседневные мысли – это ваша реальность. Вы сами создаете ландшафт своего мозга. Если вы ограничиваетесь размышлениями об одних и тех же увлечениях, если вы не выходите за пределы крошечного мирка своего смартфона, то это и есть ваша вселенная. Но это ужасно неразумное использование великолепного инструмента, который вы унаследовали от предков. Я имею в виду не смартфон, а мозг. Если же вы попробуете двинуться в противоположном направлении, то заметите обратную динамику. Постоянное расширение. Перед вами начнут распахиваться ментальные двери, ведущие во все стороны. Ваш мозг заполнит новые идеи. И вам не захочется прекращать исследование неведомого, потому что ваши изыскания станут постоянным источником удовольствия. Таков выбор, который вам следует сделать. Любопытно отметить, что мы, сами того не сознавая, сотворили некий аналог этого бесконечного внутреннего пространства в форме интернета, своего рода глобального мозга. Интернет сохраняет в себе почти всю историю человечества. Идеи, переживания, опыт, впечатления миллиардов людей во всех сферах деятельности. Огромная доля того, что в нем содержится, – сущая чепуха. Но кое-что в нем таит новые заманчивые возможности в виде связей между различными идеями, различными областями знания и тому подобного. Закон дня Вместо того, чтобы использовать интернет для того, чтобы привлекать к себе внимание или демонстрировать свое превосходство, начните рассматривать сеть в ином свете, как приглашение в увлекательное путешествие по глобальному мозгу. Это странствие может обернуться множеством интересных сюрпризов, когда вы, бродя по этому безбрежному пространству, будете проводить неожиданные аналогии, прослеживать неожиданные связи. Закон Возвышенного. Глава 1. Раздвиньте границы сознания до пределов возможного. Вселенское Возвышенное. 27 декабря. Аморфати. Моя формула для величия человека есть аморфати. Не хотеть ничего другого ни впереди, ни позади не веки вечные, не только переносить необходимость, но и любить ее. Фридрих Ницше. Экцегома. Что такое аморфати, любовь к судьбе? Это означает следующее. В нашей жизни много такого, что нам не подвластно. Смерть – самый яркий пример, предельный случай. Неизбежны болезни и физические страдания. неизбежно расставание с людьми неизбежны неудачи, вызванные нашими собственными ошибками или же злой волей и каверзами наших собратьев-людей. Наша задача состоит в том, чтобы научиться мириться с такими моментами, даже приветствовать их, не ради боли, а ради возможности обучаться и закаляться. Так мы утверждаем ценность самой жизни, принимаем все ее возможности. А основа всего этого – наше полное принятие смерти. Закон дня Нам следует применять этот подход на практике, воспринимая любые события как судьбоносные. Все происходит по тем или иным причинам, и мы должны уметь из всего извлекать уроки. Законы человеческой природы. Глава 18. Размышляйте о смертности, присущей всем нам. Закон отрицания смерти. 28 декабря. Небо и звезды. Звезды. Каждую ночь появляются эти посланники красоты, озаряя Вселенную своей укоризненной улыбкой. Ральф Уолд Эмерсон. Выберите безоблачный денек, когда вы сможете на какое-то время остаться наедине со своими мыслями. Посмотрите наверх, и пусть ваше сознание раздвинет свои границы прямо в бесконечную синего небосвода. Попробуйте прочувствовать этот бескрайний простор, а потом бросьте взгляд на солнце. Обычно вы принимаете его существование как должное, однако на сей раз... Отнеситесь к Солнцу как к звезде, которая, подобно другим звездам, когда-то родилась, а теперь находится в процессе умирания. Попробуйте хотя бы на мгновение осознать это невероятно безумное положение вещей. Солнце находится на идеальном расстоянии от Земли, чтобы на нашей планете возникла и развивалась жизнь. И жизнь добавляет в бытие столько пестрых красок, которые озаряются тем же Солнцем. Астронавты программы «Аполлон», ходившие по Луне, отмечали безрадостно пепельно-серые и бурые тона, которые преобладают в ее безжизненных ландшафтах. Само по себе разнообразие красок — вещь удивительная и чудесная, ведь вероятность появления такой пестроты крайне мала. А ночью, глядя на Луну или звезды, осознайте. Вы видите то же самое, что некогда так ошеломляло и гипнотизировала наших далеких предков. Созерцая ночное небо, они создавали мифы и целые системы верований, оживляя сам космос. Вбирая в себя это зрелище, попробуйте увидеть небо как нечто живое, словно бы посмотрев на него глазами язычников. Глядя на Луну, задумайтесь о том, как она, возможно, некогда возникла из космической пыли. Поразмышляйте над тем, что, глядя на звезды, Вы видите свет, которому потребовались миллионы лет для того, чтобы достичь нас. Закон дня Посмотрите в небо. Посмотрите на звезды. Так, словно видите это впервые. Закон возвышенного. Глава 1. Раздвиньте границы сознания до пределов возможного. Вселенское возвышенное. 29 декабря. Размышляйте о таинственном. Начните с себя. Ваше сознание и ваше тело – настоящие загадки. У вас нет доступа к источнику ваших эмоций. Вы не в состоянии заглянуть в собственный мозг. И вы не можете проникнуть взором в свои физиологические процессы, во всю эту невероятную внутреннюю сложность и изощренность, делающую вас живым. Ваши органы чувств открывают вам лишь частичную картину реальности. Вы не в состоянии воспринимать то, что воспринимает летучая мышь или дельфин. Вам не услышать все, что способно уловить кошка или собака. Вашим органам чувств очень многое недоступно. Задумайтесь над тем, что вы сами для себя являетесь совершеннейшей тайной. А затем распространите эту мысль вовне. Вы же на самом деле понятия не имеете о мыслях и внутренней жизни окружающих. Эти люди гораздо сложнее, чем вам кажется. Вы толком не понимаете модных веяний, которые пролетают сейчас сквозь вашу цивилизацию и культуру. И уж тем более не догадываетесь, какое будущее они предвещают. Вам не вдомек, как устроены другие формы жизни и что они переживают. Вы не понимаете происхождение Земли той самой планеты, по которой вы ходите каждый день. Но продолжайте это мысленное расширение горизонтов. Планеты в нашей галактике и за ее пределами таят в себе несчислимые загадки. Возможно даже, что кое-где существуют весьма причудливые формы инопланетной жизни. Сама Вселенная — это по большей части темная материя и темная энергия. Вы — окутаны по-настоящему невидимым. Поразмышляйте над таким фактом. Чем дальше развивается наука, тем больше тайн она обнаруживает. Вы мысленно движетесь все дальше и, наконец, достигаете края известной нам Вселенной. Мы не в силах представить себе, что лежит за этой гранью. Возможно, какая то самая главная тайна». Закон дня Задумайтесь о возникающем в вас чувстве неуверенности и зафиксируйте его в себе. Среди всей этой неопределенности в вас зашевелится дремлющее ощущение чуда. И все начнет казаться новым, свежим, удивительным, как это было в раннем детстве. Закон возвышенного. Глава 1. Раздвиньте границы сознания до пределов возможного. Вселенское возвышенное. 30 декабря. Смиритесь со своей незначительностью. Вначале вообразите, будто вы постепенно съеживаетесь, уменьшаетесь в размерах. И вот вы уже не больше ребенка. На какое-то время вы создаете в себе. Ощущение собственной малости по сравнению с родителями, со школой, куда вы ходили, со всем материальным миром вокруг. Вернитесь к тогдашнему чувству страха и возбуждения перед лицом чего-то такого, что казалось огромным. А затем продолжайте уменьшаться и мысленно дойдите до своего младенчества. Вспомните, какой ужас вы испытывали перед любой формой темноты, перед всякой тенью. Двигайтесь дальше, вернитесь в утробу, к вашим истокам, как живого существа, к малому и мельчайшему. Спуститесь на клеточный уровень, потом к молекулам, к атомам, к одной-единственной частице, к буквальному растворению в атмосфере. Это процесс обратной смерти. Ощутите эту крайнюю ничтожность, когда ничто не отделяет вас от всего, что есть во Вселенной а почувствовав изнутри это растворение, нисхождение в ничто, задумайтесь вот о чем. Именно таковы ваши реальные взаимоотношения как отдельной личности с беспредельным пространством и бесконечным временем. На их фоне вы именно таковы. Закон дня Вот ведь парадокс. Именно тот факт, что вы сознаете свою незначительность и ничтожность, делает вас могущественным и значительным. Ни одно другое животное не способно на такое понимание реальности. Теперь вы можете начать возрождать в себе ощущение восторженного трепета и вашей связи со всем в мире. Ощущение, рожденное адекватным чувством соразмерности и масштаба. Закон возвышенного. Глава 1.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 избавляет нас от всякого подчинения и принуждения. Мишель де Монтень. Опыты. И, наконец, вот еще для чего нужна философия жизни с учетом смерти. Мысль о смерти страшит нас с того самого момента, как человек начал осознавать себя. Мы сами не можем понять и оценить, до какой степени наши убеждения, религия, общественные институты и многие формы поведения сформировались именно под влиянием этого страха. Мы, люди, стали рабами своих опасений, своего бегства от действительности. Но когда мы совершаем разворот и начинаем отчетливее осознавать собственную смертность, мы ощущаем вкус подлинной свободы. Мы больше не чувствуем необходимости накладывать ограничения на свои мысли и поступки, пытаясь с помощью этих ограничений сделать жизнь предсказуемой. Мы можем вести себя смелее и не бояться последствий. Мы можем отбросить все иллюзии и зависимости, к которым прибегали, пытаясь заглушить тревогу. Мы можем полностью посвятить себя работе, отношениям с близкими, перестать все делать в полсилы. Закон дня Ощутив первое дуновение такой свободы, мы захотим идти дальше, пробовать, исследовать, расширять свои возможности, насколько нам позволит время. Законы человеческой природы. Глава 18. Размышляйте о смертности, присущей всем нам. Закон отрицания смерти.